«В чем дело?» Выходя на крыльцо сторожки у ворот на территорию лагеря, спросил лейтенант из охраны, готовя папиросу. Наша свара с часовым, видимо, привлекла внимание того. Вот и вышел. «Я с территории лагеря», — сообщил ему. «Мою проверку не закончили. Я участник побега из лагеря в Любике». «А, помню. Там тебя подполковник тот, по которому из Москвы звонили, забирал». Так и есть. Два дня в камере. Оказалось, не меня искали. Велели самому возвращаться, мол, им некогда. Документы есть? Ничего не дали. Идем за мной. Тот так и не закурил, вернул папиросу в пачку и сопроводил меня в секретариат. Проверили, а по документам я временно откомандирован. Ругаясь, меня оформили и в барак, как раз на ужин успел. Вот так, сидя за длинным столом, кивнув знакомым, а тут все, с кем я бежал. Никто еще проверки не прошел. Наяривал кашу с куском рыбы и размышлял. А так я за ночь добрался до Москвы. Еще темно было, когда на Эмке в город и по адресу Абакумова. Лейтенант слил его. Проник внутрь квартиры, шесть замков по пути открыл и два выстрела в голову и сердце. Также тихо и ушел. Оружие с глушителем было, трофей с Егирей. Добыл, да когда был сбит в 1942, оттуда же и камуфлированный комбес. И сразу обратно уже рассвело, когда город покинул. Там, на пустой полевой дороге, взлетел и сюда в Новороссийск. До да днем, но линия фронта далеко, вот и рискнул. Загодя сел, машину обслужил, долил моторного масла и заправил, а там на попутке до города. Часа два ехали. Уже в Новороссийске снова натянул форму чехословацкого полицейского. А дальше вы знаете. Часовой без бумаг категорически не пускал на территорию. Жену потом проверю. Тут главное, чтобы сам ее прошел. А человека Бакумова у меня в хранилище. Это следак местный. В городе сканером выследил и прибрал. Свидетель. Как раз налет бомбардировщики с территории Крыма налетели под тревогу и работу зениток и прибрал того. Вот так поев, описал знакомцам, что меня за другого приняли, и вернули обратно, а там уже отдыхать. Разве что к кладовщику дернули, меня одного не переодели, а теперь сделали. Вырубила на нарах сразу, я очень устал.